Никто из ребят нас не понял. Но мы хорошо поняли друг друга. Глеб заранее знал, что мы поздно вернемся. Он сделал для этого все, что мог. И, конечно, еще утром предупредил, чтобы его не ждали. — О Нинель Федоровне ты не подумал? Тихо, немного приглушив свой справедливый гнев, спросил я. И, угрожающе, но шепотом, чтоб другие не слышали, добавил. — Скоро я выясню все. Все мотивы. Зачем тебе было нужно, а? Потом объяснишь. А теперь звони. Как ни в чем не бывало. Иначе все догадаются раньше времени. Он колебался. Звони. Будто ты у тебя дома волнуются. Он подчинился. Мы тут. Я поздно. В одиннадцать. Сообщил он то, что его папа, сын писателя Бородаева и раньше прекрасно знал. Я издали обдавал Глеба холодной струей презрения, но так, чтобы эта струя не попала случайно в других, то есть чтобы мой взгляд не перехватили и не догадались о чем-нибудь прежде, чем я закончу расследование. Потом я узнал адрес принца, записал его и набрал номер своего телефона. Он тоже долго был занят. Может быть, тоже звонят дежурному, подумал я. А может, Костя разговаривает со своими приятелями? или еще хуже, с приятельницами. Тогда я дозвонюсь с ней скоро. Телефон был занят минут пятнадцать не менее. Но и не более, потому что я проверил по часам, которые были на руке у Наташи. У меня тоже были часы, но я старался как можно чаще обращаться к ее маленьким часикам. Брал Наташу на руку, подносил к своим глазам. Это были незабываемые минуты. Номер был занят, а я радостно улыбался. Все смотрели на меня с удивлением. «Если так долго, значит, это наверняка Костя», — стал объяснять я. «Мой брат, именно он должен сбегать к родителям принца. Хорошо, что он дома». Наконец я высказал Косте свою просьбу. «А Нинель Федоровна с вами?» — спросил он таким тоном, как обычно не спрашивают об учителях. «И она тоже просит меня?» «Да», — я солгал, — «но ради высокой цели». «Тогда я сделаю это немедленно. Передай ей приветик и сообщи, что я буду ходить на все родительские собрания. Пусть почаще их созывает. Салют. Я мчусь к родителям Круглова». Круглов — это была фамилия принца. Даже не очень опытный глаз мог безошибочно определить, что у всех стало хорошее настроение. «Мы уже не волновались за наших родителей, потому что они уже не волновались за нас». Моя мама не была так тяжело больна, как Наташина. Но я часто думала о здоровье мамы и папы. Однажды я услышал по радио, что долголетие часто получают как бы в наследство от родителей, от бабушек и дедушек. Одним словом, от предков. Это меня очень обрадовало. Мои бабушки и дедушки, все четверо, были бодры и здоровы. Значит, их дети, то есть мама и папа, тоже должны были прожить очень долго». Один дедушка был даже до того здоров, что лет десять назад развелся с бабушкой, которая тогда еще не была бабушкой, в полном смысле этого слова, и потому тоже смогла выйти замуж второй раз. Теперь иногда дедушка по маминой линии приходил к нам в гости, как говорили, с молодой женой, а бабушка тоже по маминой линии приходила со своим молодым мужем, который был старше ее лет на пятнадцать. Мы всегда встречали их очень гостеприимно. Единственное, зачем приходилось следить, это за тем, чтобы бабушка с мужем и дедушка с женой не приходили в один и тот же день, то есть, как говорил Кости, чтобы не сталкивались. Я поинтересовался однажды своими прабабушками и прадедушками. Оказалось, что они тоже жили на свете долго. Теперь оставалось мечтать только о том, чтобы врач, выступавший по радио, оказался прав. Я очень надеялся на наследственность. Я очень хотел, чтобы мама и папа всегда были здоровы. Еще я слышал о том, что дети переносят любые болезни гораздо легче, чем взрослые люди. И когда мама или папа заболевали, я огорчался из-за того, что болезни внутри семьи нельзя распределять по своему усмотрению. Я бы с удовольствием принимал на себя и грипп, и ангины, спазмы сосудов, и даже камни, которые где-то откладывались у папы, я бы не задумываясь, взял и отложил где-нибудь в себя. Я знал, что у взрослых от волнения повышается давление, сосуды сжимаются, и происходит еще много такого, чего со мной никогда не случалось».